Глава 22. в о ж д ь революции. По десятибалльной шкале Егор оценил бы прошедший вечер на двадцать. Фильм был интересным и не только происходящим на экране, но и потому, что час спустя Егор взял Олю за руку, потом обнял, а она не возражала. Ну а к завершению сеанса они уже во всю целовались. Так что ресторан из дальнейшей программы убрали, заменив его на быстрый экскурс в магазин, где купили сыр, шоколад и три бутылки вина. Собирались взять две, но на всякий случай прихватили и третью. Как оказалось, правильно сделали. После чего поехали Кольги домой. Оба изголодались по подобному в р е м я п р и п р о в о ж д е н и ю так что ночка вышла та еще. И ведь не разговаривали толком. В итоге задремали только на рассвете, но поспать нормально не удалось. Часов девять утра Ольга его растолкала и Хмур сказала, что это была о ш и б к о й и они друг другу не подходят. Короче, выставили его на мороз с похмельем и жутким с у ш н я к о м но это ладно. А вот внезапная метаморфоза девушки ударила по самолюбию. Впрочем, вспомнив, как Оля себя вела ночью, Егор успокоился и решил, что и просто не до отношений. Признался же, что временно безработный, может, это и сыграл роль. И вот с утра милая тихая девушка, которая ночью вела себя отнюдь не тихо, вдруг показала свое истинное лицо. Неожиданно, поучительно, но спасибо Оле за честность, подумал Егор, ему-то в любом случае жаловаться было не на что. Таким выдалось начало последнего дня в году. Дома он принял душ, побрился, позавтракал и поспешил к матери в клинику. Поздравить с наступающим и заодно вручить подарки, новый смартфон, старую матери совсем барахлил, да удачно подвернувшуюся о р е н б у р г с к у ю шаль. На этом экономить не стал, держа в голове, какую сумму вывел из раки. Когда ехал из больницы, позвонил с а ш к а Выяснилось, что ребята решили отмечать Новый год вместе. Саня снял апартаменты и все, что от Егора требовалось п р и с у т с т в и е Обещали быть Мишка, сам Сашка, естественно, х а с и девчонки. Какие именно Егор не уточнял, да ему было все равно. Понятное дело, согласился. Скину адрес, будь к восьми. Может купить что? Продукты, бухла. н е все есть, ответил Саня. Не парься. Уже дома вспомнил о Мико и ч е р т ы х н у л с я У девушки пади уже ночь наступила, а он ей обещал. Быстро зашел в ракуэн, очутившись возле входа в пещеру Рарника к а м н и е д а и первым делом просмотрел н е п р о ч и т а н н ы е вчералоги. С камнееда выпал кусок квестового сета. Нагрудник. Предмет неидентифицирован. Внимание, у предмета есть скрытые свойства. Обратитесь за разъяснениями к алхимику Мартану. Вместе с этим открылся следующий квест. Задание непробиваемый нагрудник, седьмое в уникальной квестовой цепочке доспехи Веспы выполнено. Награда плюс 250 очков опыта. Вам доступно восьмое задание уникальной квестовой цепочки "Доспехи Веспы". Дивный шлем. Дивный шлем. Часть проклятых доспехов Веспы спрятан в п о т а н н о й крипте. Отыщите его. Приняв задание, Егор обратил внимание на чат. Там мигало сообщение от Мику: "Я здесь". Рарник за время его отсутствия повторно в пещере так и не появился. Гор пританцовывал у входа и читал чат. Там было несколько сообщений от Джеки. Он стер их не читая, а самого бывшего однокурсника забанил. Ругань от ганкеров из двух кланов и новости от Мико. Тут вообще революция, ты в курсе? Игроки собираются большими группами за городом, в лесах прячутся. Один становится на виду и провоцирует ганкеров на него напасть, хотя чего их там провоцировать, они и сами. Короче, как те а г р и с я Так из-за деревьев вылетает подмога и все вместе мочат гадов. Так ведь подмога и сама красной станет. Нет, если они в одной группе с тем, на кого ганкеры напали первыми, я тебе говорю, такой шум стоит. А ты главный виновный. Шагнув в пещеру, он промолчал, и тогда Мику добавила: "Ну ладно, не виновный, а вдохновитель. Но спокойно теперь по городу не пройтись. И это точно из-за тебя." Да уж, какой негодяй! Подул о м пистолета, заставлял г а н к е р о в на себя нападать, м а ш и н а л ь н о ответил он, разглядывая высокий гладко отесанный камень, стоящий в глубине пещеры. В верхней его части было утолщение с двумя трещинами, напоминающими узкие раскосы и глаза. Он вошел сюда, слегка качаясь и иногда пытаясь присесть, взявшись за кирку, готовый бить все, что движется и дышит, но... Неужели тут больше никого, кроме б е с с л а в н о погибшего камнееда? Тот ведь был двадцать пятого уровня, потому новички в основном пасущиеся в этой локации победить его вряд ли могли, разве что группой. Камень, похожий на идола, точно что-то значил, но Егор не понимал, что именно. Для чего р а з р а б ы его сюда поставили? Просто для украшения? Пока обходил камень, от Мико пришло: "Что ты там молчишь? Ты где сейчас, кстати?" Спохватившись, он развернул чешуйчатую карту, куда давным-давно не глядел, и обнаружил новую мерцающую точку прямо в центре Топи, на краю которой они смику завалили Актакора Тесутарока. Причем если раньше середина болот на карте, затянутая легким туманом, была слабо различимой, то теперь на ней открылся извилистый остров с крошечной картинкой пиктограммы в середине. Егор сощурился, вглядываясь, что это там? Домик. Какая-то постройка, может замок. Остров, кстати, по форме был странноватый и что-то ему напоминал. Я в пещере за рекой, написал он в чат. д о был нагрудник, остались меч и шлем. И где они? Шлем недалеко от меня, выше по реке, а меч в болоте прямо в центре. Ты играть готова? Ага. В этом коротком ответе было столько неподдельного энтузиазма, что Егор даже умилился. Тогда сделаем так. Я подберу шлем, а за последним куском с е т а пойдем вместе. Сама доберешься туда, где с а к т о к о р о м дрались, или из-за Ганкеров не выйдет. Уверен, что справишься. Ладно, с камнеядом же как-то справился. Насчет Ганкеров не переживай, под шумок прокрадусь. Тем более они про меня уже забыли, про тебя только думают. Вам прикинул время и заключил. Окей, тогда через полчаса. Когда они договорились, Мику о т п р а в и л а с ь заниматься фармом, а он задумался, что делать с камнем. Непонятно. Гор уже обошел, а вернее обтанцевал его по кругу, и опять очутился перед лицом булыжника. и г о р даже заставил варвара потрогать его, но ничего не произошло. Наверное, это все-таки просто украшение. Должно напоминать игроку, что в р а к у э н е много загадок, древних сооружений, остатков всяких первобытных племен. У этого мира есть история, прошлое. Ну ладно, тогда в путь к болоту. Он повернул было варвара, но в последний момент дернулся обратно. Что там такое? Только благодаря камере он заметил на самой верхушке в а л у н а круглый каменный п у п ы р ы ш е к с выемкой в центре, и в ней поблескивал свет. з а г а д о ч н о е манящие мерцания, хрен увидишь, если ты в капсуле и глядишь на мир своими глазами, а вот когда у тебя камера висит над персом, тогда можно заметить. Восприятие плюс один. Ага, вот оно что. Секретная характеристика помогла уловить незримое. Егор заставил в а р в а р а запрыгнуть на камень и там присев заглянуть в отверстие. поковыряться в нем он не мог. Управление гором до таких тонкостей пока не доходило. Егор еще поразмыслил, а потом выпрямился, занёс кирку и шагнул назад с верхушки камня. И как только начал падать, ударил. Рассчитал точно. Заточенный конец врубился прямо в светящееся отверстие. Мир мигнул, и в пещере стало темно. От камня по полу во все стороны разбежались серебряные ручьи света. Поднялись на стены, прочертили потолок и там сошлись к центру. Каменная корка осыпалась, обнажив сияющую серебром сердцевину. Ручики света погасли, сам булыжник запульсировал и поверх него разгорелось окно. Камень Балара. Этот древний мегалит хранит в себе тайну великого бога воина, повелителя гор, скал и камней могучего Балара. Душа его давно покинула сей мир, но плоть осталась в руку э н е воплощенная в камнях. Лишь острый взором и ловкий телом путник способен разгадать тайну камней Балара. Прими же дар божественной печати, первый из пяти. Внимание. Отмеченный печатью легкого дуновения получает способность летать на протяжении тридцати секунд один раз в сутки. Так это я? Первый из пяти или полученный дар первый из пяти, подумал Егор. Наверное, все же дар. И в Ракуене есть еще четыре таких мегалита. А что такое мегалит? Что-то из каменного века, доисторические да архитектурные сооружения, типа с т о н х а н д ж а например. От дара можно было отказаться, но кто же упустит шанс научиться летать? Это ж е мечта любого человека с тех времен, когда пещерные люди с тоской наблюдали за полетом птицы или какого-нибудь птеродактиля. Егор принял подношение, свечение камня влилось в Варвара, на лбу его разгорелась и погасла серебряная печать, после чего мегалит у г а с Собрана печать Ибалара, одна из пяти. И в с ё Что дадут все пять собранных печатей, пока непонятно. Если игра не подбросит подсказок, поможет в с е в е д у щ и й Google, подумал Егор и решил это отложить. Его ждала м и к о а учитывая то, что происходило в песочнице, стоило поспешить, пока чернокнижница не попала под раздачу. Удивительно, но м ы с л ь о загадочной русскоязычной девушке из Японии наполняло сердце теплом, и особенно это стало заметно после Оли. Так сказать, на контрасте. Глупо, конечно, ведь Егор никогда не видел Мику, а ночью был с другой, но почему-то чувствовал себя вполне гармонично. Да, они соли хорошо провели время, но утреннее расставание вышло прохладным, и вряд ли та ночь повторится. Всю дорогу к очередной точке, обозначенной на ч е ш у ч а т о й карте, Егор думал о привратностях жизни. О том, как неделю назад не находил денег даже на оплату счета за свет и пошел на чужой корпоратив в надежде пожрать, а сейчас ждет поступление почти трех к о с а р е й баксов, собранных с ганкеров. О том, что долгое время был один, а теперь провел ночь с одной девушкой, хотя ему больше интересна другая. Попутно он бил мобов, пока не нарвался на трех ганкеров, как выразился бы автоцензор неразумных сексуально активных. Это были два парня, один из которых торчал в стелсе, и девушка. Причем верховодила, похоже, она, п а л а д и н ш а опять с ником Анастасия. Двенадцатый уровень, латы, ростовой щит и ненатурально огромный меч. Такое мог бы заменить парус. И красный как огонь никнейм. Именно она и заговорила, когда они окружили гора. Стоять. Есть предложение. От которого нельзя отказаться, хихикнул Ростик Суестик с ж р е тринадцатого уровня. Я вас категорически слушаю, ухмыльнулся Егор. Ты вроде не хило одет, значит не нуб. Предлагаем войти в наш клан. Отказ не принимается. Ага, так они про него не знают. Прямо обидно. Еще не до всех долетела слава танцующего варвара-мстителя легенды песочницы. А что мне мешает принять приглашение, а потом выйти? Все-таки нуб. Разочарованно протянула Анастасия. И з к л а н а так просто не выйти. Придется заплатить выкуп, если сам лидер, то есть я, тебя не кикнет. А большой выкуп. Увидишь в условиях соглашения. Лави инвайт. Анастасия, человек пола д и н двенадцатого уровня приглашает вас вступить в клан Химеры. Приняв приглашение, вы займете позицию новичок. Отчисление в пользу клана 50% процентов от всей добычи производится автоматически. Право покинуть клан предоставляется лидером или оплачивается сто кристаллов. Принять? Отказаться? в ы н у ж д е н о отказаться, сообщил Егор и направил пританцовывающего варвара прочь. Три секунды ошарашенного молчания. И ожидаемая атака в спину. Гор с легкостью уклонился от п а л а д и н ш и и от пытавшегося ударить в спину роги, что за подлый класс, и от темных болтов жреца, а потом убил всех троих в три удара. Опыта дали немного, зато добыча была богатой. В экипировке жреца мелькнул синий браслет с хорошими бонусами для Кастера: эликсира здоровья и зелье ускорения. Зелье ускорения. Плюс сто процентов к скорости передвижения на десять секунд. Все накопившиеся кристаллы Егор вывел на карту, оставив только сотню на непредвиденные расходы. Спрятав варвара в дупле огромного дерева, Егор ответил на звонок Михи, который интересовался сердечными делами друга, причем начал как-то издалека. Подоплеку внезапного интереса Михик его личной жизни выяснить не удалось. Вверху затопали, что-то з а г р о х о т а л о зазвенела разбитая посуда, а следом донесся истошный вопль бабы Лизы: "Убивают! Помогите! Кто-нибудь!" Недоверчиво глянув на потолок, откуда сыпала с ь штукатурка и где покачивалась позвякивая стекляшками старая люстра, Егор прервал разговор: "Миха, если у тебя ничего срочного, давай вечерком поговорим. У меня тут фигня какая-то у соседки." Отключившись, он метнулся в прихожую, сунул ноги в кроссовки и вылетел на лестницу. А поднявшись на этаж выше, едва успел поймать падающую соседку. Старуха была в домашнем халате, толстых в я з а н ы х носках и съехавшим набок платке. Что случилось, Елизавета полна? Она повернула голову, Егор увидел багровеющую скулу и слезы на морщинистой щеке. Соседка указала на открытую дверь квартиры, откуда доносились тяжелый топот, звуки открываемых ящиков и приглушенный мат. Сынок, Пашка, вымолвил а б а б а Лиза. Иртакаянный. Из ее сбивчивых объяснений Егору уяснил, что Павел, сын Елизаветы Павловны, пришел за ежемесячной данью пенсии старухи. Этого человека, которому не так давно стукнуло аж сорок пять, Егор знал с детства, как и его жену и детей, с которыми бывало они играли вместе. Из-за кризиса Павел потерял работу, однако новую искать не спешил. Все время что-то мешало: снег, дождь, девальвация, отсутствие костюма, старые ботинки, плохое настроение, Шабат, футбол по телевизору или день рождения с о б у т ы л ь н и к а Повод находился всегда. но даже Егор знал, что настоящая причина кроется в одном главном. Павел отчаянно пил. Как однажды выразилась баба Лиза, как не в себя. Алкоголь бесплатно пока не выдавали, потому сын ее вечно рыскал в поисках денег. Пенсия матери была маленькой, зато регулярной. Павел навещал родительницу с такой же пунктуальностью день в день. Но как назло именно сегодня пенсию еще не принесли, хотя должны были. Вот Пашка полыхает трубами и взбеленился. Решил, что обманываю, пожаловалась бабка. Мне же для него ничего не жалко. Дала бы, калимела, да только где взять? Понял, кивнул Егор. Елизавета Павловна, вы пока идите ко мне, там открыто. ч й к у поставьте, попьем. А с Павлом я разберусь. Старуха скептически смерила его взглядом с головы до ног, убедилась, что вреда ее сыночке Егор причинить не способен, и охая начала спускаться. Егор зашел в квартиру. Как разберется, он пока не знал, решил, что сообразит ь на месте. Больше никто на помощь Бабе Лизе не спешил, а Пашка этот мужик здоровый. Денег дать и пусть проваливает. Идея была рабочей, но Егору она не нравилась. Такому раз уступишь, сядет на голову. А как тогда? Сука! Раздался р ы к за стеной и грохот, словно ударили по стулу ногой. Куда же ты деньги спрятала? От выдачи пенсии на карточку Елизавета Павловна отказалась, поняв, что сыночки станется отобрать ее. Как тогда старухе жить? Нет, только наличные. Переступив порог разгромленной квартиры, Егор остановился в прихожей у старого трюмо с треснувшим зеркалом, не решаясь идти дальше. Да уж это не Ракуэн, ни кирки по другой, ни силы варвара, ни заученных боевых комбинаций, лишь он сам и превосходящий в комплекции дядя Паша с пудовыми ручищами. Мать, ты что ли? Здоровый мужик с оббрюскшим лицом появился на пороге спальни. Взгляд его блуждал, он подслеповато прищурился. Ты еще кто? Где бабка? д я д ь п а ш это я, Егор, сосед снизу. Здорово, сосед. ч ё о надо? Вы бы мать поберегли, ответил Егор. Нет у нее денег, не приносили пенсию. А тебе какое дело? в а л я о т сюда, чтобы я тебя не видел. Павел надвинулся, сделал резкое движение, будто хотел ударить, и Егор рефлекторно сжался. Отпрянул, мужик хохотнул, ощерился. Вали давай, и л и э т о а, а, а может ты мне в з а й м ы дашь, а? При мысли о драке вспыхнул застарелый страх физической боли, ноги стали ватными, в груди засосало. Наверное, нечто подобное чувствуют игроки в капсулах, нарываясь на ганкеров, беспомощность и обиду. Егор сделал еще шаг назад. Павел презрительно ухмыльнулся, сунул ему под нос кулак, чтобы напугать побольше, и стал поворачиваться, скользя взглядом по квартире. Тогда Егора что-то толкнуло изнутри. Он почти реально услышал голос своего варвара: "Вмажь ему!" Вмазать так сходу не получилось, но он сделал другое. Обеими руками схватил уже отвернувшегося алкаша за поднятый кулак и, что было сил, рванул на себя. При этом быстро шагнул в бок, выставил ногу, за которую Павел благополучно зацепился. Он и без того, будучи пьяным, не отличался хорошей координацией, а тут еще и ноги з а п л е л и с ь Павел глухо матюгнулся, вырвал руку из захвата, пытаясь вцепиться в угол т р ю м о но не успел. Рухнул аккуратно шаткое старенькое трюмо. Прямо феерически так рухнул, едва не добив треснутое стекло, и со стуком, будто тяжелый мешок картошки, свалился на пол. Ах, ах ты ж тварь! выплюнул он злобно с к а л я с ь и начал подниматься. Егор к этому времени уже во всю представлял, что он в игре. Воображение разыгралось, как выяснилось в такой ситуации это хорошо помогает. Он варвар Гор, бесстрашный, сильный, ловкий, вооруженный. Виртуальные кирки здесь не было, и оружием Егору послужил стул. Павел успел встать на колени и протянул руки к Егору, а тот схватил за спинку стоящую у т р ю м о стул и обрушил его на голову Алкаша. Бил не в полную силу, боясь проломить череп, но и не слабо. Рассохшееся дерево хрустнуло в его руках. Павел снова упал и громко застонал. По лбу его потекла кровь, но это была не глубокая рана. Так, с садина. Швы накладывать точно не придется. Сука! Утробно захрипел сосед. А ты, алкаш и дегенерат, констатировал Егор. д о ж и л На мать родную руку поднял, кретин. Прикинув, чтобы в этой ситуации сделал Гор, он быстро обошел Павла, вновь п ы т а ю щ е г о с я подняться, схватил его за правую кисть, выкрутил руку за спину, вцепился в отросшие и не очень-то чистые патлы. Павел попытался пнуть его ногой, но без энтузиазма, словно уже был деморализован. Егор вонул так, что голова противника откинулась назад, спина тоже выгнулась. Мужик з а к р х т е л от боли. Заставив приподняться, Егор повел его к раскрытым дверям. Тот ковылял на полусогнутых, сипел и скрипел зубами. Доведя таким манером Пашу до лифта, он локтем нажал на кнопку и, пока кабина ехала на этаж, наклонился к уху Алкаша. Слушай внимательно, что будет. с д е р ж а н н ы и внушительно заговорил Егор. Полицию я вызывать не стану, не надейся. Они тебя помаринуют, что только отпустят. Но если ты еще раз, хоть раз, Павлуша, заявишься и издеваться над родной матерью, я сделаю один звонок и очень быстро сюда подъедут мои друзья. Потом какое-то время ты проведешь в багажнике нашей машины и выйдешь из него в лесу. В холодном таком зимнем лесу, из которого в город уже никогда не вернешься. Въехал. Последнее слово он хрипло выдохнул в ухо мужика, и тот вздрогнул всем телом. Как раз кабина подъехала, раскрылись дверцы. Егор сильно толкнул Павла вперед. Упав на грязный пол, он завозился, пытаясь встать, но смог лишь сесть и повернуться. и з т у с к л о о с в е щ е н н о й к а б и н ы уставился на Егора. В глазах у него был страх. Черт, дядя Паша реально испугался его. Этот здоровенный амбал с пудовыми ручищами. Помни про багажник и лес, тихо сказал Егор и потянувшись в проем кабины, вдавил кнопку первого этажа. Когда двери закрылись и лифт уехал, он еще какое-то время стоял машинально разминая кулак и размышляя. Вот ведь как получается: не только он отыгрывает варвара, но и варвар отыгрывает его. То есть на лицо обратная связь. В игре он успешно наехал на Ганкеров, и это повлияло на него так, что он и в реале решился вступиться за старую соседку и навалял бугаю алкоголику. А ведь еще месяц назад спасовал бы. С этими мыслями Егор спустился на свой этаж и вернулся в квартиру, где его поджидала баба Лиза. Она явно подслушивала, на ее лице отражалась борьба эмоций. Старушка переживала за сына, но и боялась его, а потому результат вызвал у нее облегчение. Каким-то внутренним чутьем Егор знал, что Павел больше не появится, но все же счел нужным сказать: "Павел больше вас не побеспокоит е л и завет п о л н а Но если вдруг денег не давать, пропьет. Вы ему только хуже сделаете. Ага, легко сказать", проворчала старуха. "А коли убивать начнет, сядет." Пожав плечами ответил Егор. Чай баба Лиза пить не стала, хотя как-то успела за короткое время и вскипятить воду, и залить заварку. Поспешила к себе наводить порядок. Стычка с Павлом взбудоражила Егора. Он сам себе удивлялся, ведь боялся же, трусил так, что ноги подгибались. Хотел по привычке решить все миром, да не вышло. словно гор сейчас беззаботно бегущий вдоль обрыва над рекой по варварски покопался у него в сознании, отодвинул р о б о с т ь Егора в сторону и впихнул на ее место часть своей брутальной воинственности. Да и сложно с подобными п а ш к и решать вопросы миром, такие обычно понимают только язык силы, и чем больше силы, тем лучше понимают. Спустя минут пять Егор и вовсе думать забыл о произошедшем. Было и было, молодец, что заступился за соседку. А сейчас нечего рефлексировать, пора свои проблемы решать. Пока варвар двигался к месту, отмеченному на карте, Егор поглядывал по сторонам, ожидая атаки обиженных ганкеров. Но те ему даже не писали. Очевидно, поняли, на кого н а р в а л и с ь и з а т а и л и с ь от греха подальше. Егор жалел, что не видит всей той красоты, что окружала г о р а Он следил за персонажем, но даже так дух захватывало. Скала была складчатой, будто п л а в л е н а я свеча. К склонам жались сосны, далеко внизу г р о х о т а л а безымянная речка, прорывшая овраг. Только Егор порадовался беззлобности этого места, как склон горы ожил и атаковал его невесть откуда взявшимся каменным молотом. От неожиданности аж сердце з а ч а с т и л о Чудом он успел увести варвара перекатом. Скальный голем 25 -го уровня. Элита. Забавно, что проявился Голем только когда согрелся. Тяжело ступая, едва не обрушивая склон с тропой, он затопал к гору. Руки зачесались испытать персонажа и к и р к у на прочность, тем более опыты с Големом должны отсыпать ого-го. Но здравый смысл возобладал, и Варвар побежал дальше. Не было времени. Он ведь обещал Мико, что добывать м е ч они пойдут вдвоем. Голем сделал несколько шагов и отстал. Видимо, при огромной силе и выносливости у мобов хромали ловкость и скорость передвижения. Теперь Гор шел осторожнее, вглядывался в камни перед собой. Единственный удар такого Голема запросто его сваншотит. Уж слишком местные мобы превосходят его по уровням. Беда пришла, откуда не ждал. Сверху п л ю н у л а огнем с к а л ь н а я Виверна двадцать седьмого уровня. Ругнувшись, Гор побежал, благо на дистанционный урон у виверны был откат. В отличие от Голема, крылатая тварь не отстала, полетела следом. Гор подстерег, когда она спикирует, чтобы ударить когтями и хвостом спикой, пригнулся, встречая ее раздвоенным острием кайла, не давая виверне взлететь, нанес второй удар и тварь издохла, пронзительно з а в е р е ч а в на последок. Егор нервно вытер пот и повел варвара дальше вдоль скалы. но не тут-то было. На крик и з д ы х а ю щ е й виверны прилетели еще две, и хоть Гор и спрятался под каменным козырьком, урон от их плевков прошел. До места, где добывался шлем торфу, оставалось всего ничего, и Гор снова побежал. Две крылатые твари увязались за ним, раз в десять секунд каждая атаковала, нанося приличный урон, а по ним удары проходили не всегда из-за разницы в уровнях. В итоге Гор ранил одну, но не стал добивать. Прыгнул в портал, мерцающий посреди каменных наслоений, восстановил просевшее здоровье зельем и огляделся. Куда он попал? В инстанс? Если так, то мобам из внешнего мира сюда не проникнуть. Можно передохнуть. Стены пещеры едва заметно мерцали зеленоватым светом, который шел от бледного лишайника. Гор покрутил камерой по сторонам, но мобов не обнаружил. Зато в огромном количестве под ногами валялись человеческие кости. Кто-то же убил людей, или они здесь для устрашения, а мобы в соседнем зале? Гор сделал шаг в сторону, хрустнула кость под ногой и человеческие останки задрожали, завибрировали. Зеленоватые лучи пронзили их и начали стягивать друг к другу, формируя скелеты. Не дожидаясь, пока мертвецы встанут, о варвар нанес пару ударов, но они не прошли. Пока кости не сформировались в трехкостных я стражей восьмого уровня, вооруженных зелеными энергетическими хлыстами, и в главного скелета двенадцатого уровня с пикой и стекающей черным ядом, стражи были слишком слабыми для охраны такого крутого предмета. Либо они с сюрпризом, либо для фона, так сказать, первая ступенька на пути к большой цели. В четвером на одного, воскликнул Егор увлекшись. Он направил Варвара сразу на боса, с замахнувшегося копьем, и обрушил на того кирку, не дав ударить. Башка главного скелета раскололась, выпуская ч е р н о е о б л а ч к о впитавшиеся в прислужников. Гор рассчитывал, что они рассыплются, но не тут-то было. Сила павшего собрата распределилась между ними, они прибавили по четыре уровня, и все стали двенадцатого. Гор развалил следующего стража, получив двух серьезных соперников в 8 уровне. Раздавая удары на право и налево, он заметил важную деталь: повышая уровни стражи не восстанавливают здоровье. Если выпиливать скелетов по одному, то п о с л е д н и м останется босс 36 уровня, и положить его будет сложно. Значит, правильнее вышибать жизнь из них последовательно, пока оба не окажутся на грани и з д ы х а н и я Так Гор и сделал. Мечаясь между скелетами, бил то одного, то другого, а им попасть по нему удалось лишь единожды. В итоге, когда последний страж взял силы павшего, жизни в нем осталось на два удара. И снова в пещере лишь груда костей. Егор опустил камеру ниже, но ничего со страже не выпало. Понажимал кнопки, чтобы собрать лут, проверил инвентарь, ничего нового. Как же так? При танцовывае Варвар обошел пещеру и только тогда Егор обнаружил проход в стене. Шагнул туда, очутившись в такой же мерцающей пещере с разбросанными костями, которые точно также превратились в шесть скелетов, но не человеческих, а словно бы детских. м е р т в е к и обросли гниющей плотью и превратились в в о с с т а в ш и х х о б б и т о в восьмого уровня. Гор разделал первого, второго, убедился, что зомби точно также усиливаются со смертью соратников, и когда их осталось двое, сперва снизил их жизнь до критического минимума, а затем поочередно добил, не позволив причинить себе вреда. И снова ничего не выпало. Значит, босс находится дальше, но где именно? Сперва Егор поднял камеру под потолок, потом варваром обошел пещеру, но п о р т а л а не обнаружил. Попинал кости. Соскреб светящийся мх о со стены, сел в середине пещеры, но из-за западающей кнопки Варвар то и дело начинал п л я с а т ь и сосредоточиться не получалось. А тут еще Мику и н т е р е с о в а л а с ь в чате, когда они пойдут на квест. Написав короткое занят, Егор снова попытался усадить Варвара, нажал на нужные кнопки, зажал их. Есть. Стена справа на мгновение поплыла, а когда он вперился в нее, снова стала обычной. Гор поднялся, потрогал ее, рассчитывая, что она окажется иллюзией, маскирующий портал, но пальцы натолкнулись на твердое. Тогда, разозлившись, он долбанул стену киркой, и она рассыпалась грудой камней. Гор шагнул в освободившийся проход и попал в круглый зал с куполообразным потолком и алтарем с черными разводами в середине. Босс прятался за алтарем. Огромный скелет, одетый в черные лыскуты мрака и блестящий шлем наподобие римского. Если бы невозможность смотреть сверху Гор бы его не увидел. Хвораз, лич 18 уровня, локальный босс. Занеся кирку для удара, варвар ломанулся к боссу, но тот блинканул в другой конец зала и пронзительно заверещал, застанев Гора на десять секунд. Пока варвар замер с в е с и в голову на грудь, Лич сплел паутину из дымных черных нитей и набросил на него з а с к р е ж а в Как давно ко мне не забредало свежего мяса! х в о р а с скрючил костяные пальцы, покрытые островками почерневшей кожи, и голову гора облепила сеть. Я в ы н у из тебя душу, и ты п о п о л н и ш ь р я д ы моих воинов. Егор по привычке коллекционирующий пустые угрозы в свой адрес ухмыльнулся, но, как оказалось, самонадеяно, по черной нити от Варвара Кличу потянулась жизненная сила. Похищение жизни минус один процент объема жизни в секунду. Плохо дело, подумал Егор, но то были цветочки. Когда Стан спал, он попытался ударить Лича. но с н е г о д о в а н и е м обнаружил, что помимо дебафа, отнимающего жизнь, на нем дебаф замедления. Гор двигался так, будто попал в кисель. Стоило ему замахнуться, как личка хача перемещался в другой конец зала. Жизнь утекала неотвратимо, и нужно было что-то с этим делать. Егор поерзал на диване лихорадочно ища выход, поругал себя за непредусмотрительность, открыл инвентарь. Да вот же оно! Повернувшись к Личу, варвар опустошил с к л я н к у с зельем ускорения, поднятую из кого-то из химер, и рванул к боссу, врубая мельницу б о г о в В этот раз расслабившийся Хворас не успел уйти с линии атаки и развоплотился быстрее, чем у г о р а закончилось убыстрение. Причем со смертью Лича исчезли все дебафы. Егор издал торжествующий крик, а Гор поднял шлем. Задание дивный шлем. Восьмое в уникальной квестовой цепочке доспехи Веспы выполнено. Награда плюс 300 очков опыта. Вам доступно девятое задание уникальной квестовой цепочки доспехи Веспы. Смертоносный меч. Добудьте смертоносный меч Торфу, часть проклятых доспехов Веспы, и пробудите его вместе с другими частями доспехов у Алхимика Мортана. Ну наконец-то, подумал Егор. Случайно начавшаяся квестовая цепочка подошла к финалу.